12 августа первого года миссии. Суббота. Пристань Дома на холме. Трудовые будни продолжились в том же ударном темпе. Пока полуафриканки во главе с Анной вдохновенно топтали глиняный раствор для кладки, Сергей Петрович с Валерой сортировали пиломатериал: годный направо, негодный налево. Потом юноша предложил бросить это неблагодарное занятие, и подготовить пиломатериал для кровли по отдельной технологии. А то, что они уже успели отобрать, пустить на изготовление дверей. Смотрите, Сергей Петрович, сказал он. Доски у нас нарезаны по 6,5 м, а на кровлю надо примерно по 4. А значит, даже от вполне пригодных досок, которых значительно меньше трети, у нас будет слишком много ненужных обрезков, правильно? Правильно, Валера. поощряюще сказал учитель. Он любил, когда его ученики думают, а не просто отбывают номер. И что из этого следует? А следует то, ответил юноша, что заготовки нужной длины под кровельные доски нужно сразу отрезать от комливой части бревен и до первого сучка. А бревен у нас, слова Андрею Викторовичу, вполне достаточно. Присев на корточке, Парень чертёжкой начал рисовать на утоптанном полу примитивную схему. Потом следует отпилить кругляк до примерно так 30-сантиметрового бруса, продолжил он, и уже с рабочих плоскостей этого бруса снять по 4 дюймовых доски с каждой стороны, после чего у нас будут на руках восемь годных для кровли досок. Остаток с ненужной нам сердцевиной мы поворачиваем и снимаем с его краёв ещё по 4 узких доски. подходящих для изготовления настильников. И того, в отходе только сама сердцевина или 11% от объёма исходного бруса. Её можно просто выбросить, а можно пустить на какие-нибудь малоответственные работы. Так, сказал Сергей Петрович, доставая из кармана калькулятор. Мысль здравая. Теперь давай посчитаем. Для того, чтобы перекрыть окно здания длиной в 12 м, Нам понадобится 86 твоих 30-сантиметровых досок и 84 на щельника. Это 11 4-метровых комлевых кругляков, которые мы найдём без труда. Но это всё в теории, если бы имели на руках высушенный до приемлемых параметров пиломатериал. На практике же мы имеем свежесрубленную древесину, которая ещё усохнет процентов на 15. Что из этого следует, Валера? откроются щели, Сергей Петрович, сказал Валера. Вот, правильно. И не маленькие щели, сантиметров по 5. И хоть нащельник по твоей схеме у нас 10-сантиметровый, то есть перекроет их даже с учётом своей собственной усушки. Но учти, что доска будет сыхаться не только в ширину, но и в толщину. И тогда между досками и нащельником образуется зазор в 5-7 мм. по которому в случае внезапного дождя вода побежит прямо к нам на чердак. Что будем делать, мастер? Валера исконно русским жестом почесал себе затылок. "Сергей Петрович", неуверенно сказал он. "А что если мы перевернём всю эту конструкцию вверх ногами?" В смысле вверх ногами? не понял тот. Парень снова взял в руки чертёжку и опустился на корточки. "Вот смотрите, Нащельники мы ставим не над досками основной кровли, а под ними и утапливаем за подлицо влаги. При этом для того, чтобы попавшая на них вода не капала внутрь, делаем в них фрезером продольный паз для стока шириной в 5 и глубиной в 1 см, который будет работать, пока доевичина опять не набухнет и края досок снова не сомкнутся. Интересная конструкция. задумчиво произнес учитель, разглядывая рисунок Валеры. «Только скажи, а мы не замучаемся выпиливать в лагах пазы для нащельников?» «Можно и без пазов, Сергей Петрович, в накладку», ответил Валера. «Но тогда на лаги тоже придется делать накладки для крепления основного настила». «Вот на них-то и можно пустить разного рода обрезки. Кроме всего прочего, если зима будет снежная, то крышу наверняка придется чистить. А чистить гладкую крышу будет куда удобнее, чем ребристую. — Хорошо, Валера, я тебя понял, — сказал Петрович, взяв с верстака рулетку. — Ты пока займись дверями, а я пока подумаю над твоим предложением насчет кровли. Но только они приступили к своим делам, как вернулись полуафриканки, уже помывшие ноги под струей из насоса. Мы закончил, заявила Алоха Анна с некоторым сожалением. Теперь ты командовать, что нам делать? И они занялись самым главным делом. Петрович отбирал подходящие ровные и без сучков стволы, отрезая от них ципной пилой кругляки нужной длины, а женщины все в шестером оттаскивали их и складировали у входа в цех. Они уже свыклись с такой для женщин достаточно тяжёлой работой и делали её, если и не весело, ну и без особой печали. Подумаешь, работа. Бывало и потяжелее. Зато в этом клане их никто не бьёт, не насилуют, им дают хорошие вещи и кормят вкусно, сытно и много. Едва учитель отхватил цепной пилой от бревна последний одиннадцатый кругляк, и, выключив агрегат, распрямился, сдвинув на лоб защитные очки, как к нему подошел Валера и попросил осмотреть первую из изготовленных дверей. Конструкция вышла массивной, куда-то легоньким филенчатым дверям, но при этом не лишенной определенного изящества солидности, впрочем, как и все изготовленное ими в этом времени. Основу ее составляла собранная в шип рама, из пятисантиметрового бруса с двумя поперечными перемычками, на которую в стык были настелены пятнадцатисантиметровые доски. Рядом лежали детали готового к сборке косяка и два дубовых штифта. Вес изделия был таков, что Петрович с Валерой с трудом сняли его с верстака и поставили вертикально. Монстр, задумчиво сказал глава клана разглядывая будущую дверь. Кстати, ты не забыл, что на двери древесина тоже будет усыхать. Забыл, Сергей Петрович, огорчённо сказал Валера. Что? И тут тоже нужны наличники. Нужны, подтвердил тот. Но только не такие широкие, как на крыше, а сантиметра 3 в ширину. Пойдём к станку, я помогу распустить тебе на рейки пару досок. Да, Сергей Петрович, вдруг спохватился парень. А чем мы будем смазывать шкифты? Без смазки дверь получится слишком тугой. Хороший вопрос, сказал учитель, выбирая среди досок ту, что не жалко. Могу тебе сказать только то, что тут по идее нужен настоящий колёсный дёготь. Но на то, чтобы его изготовить, у Антона Игоревича ещё не дошли руки. Попробую для этого дело На худой конец выпросить у Марины Витальевны немного топлёного оленьего жира. До обеда бригада кирпичеукладчиц закончила с цехом, доведя высоту стен до самых грех и приготовилась переходить к казарме. Последние кирпичи девочки клали уже с лестницы с таймки. Высоты козел и собственного роста уже не хватало. У Валеры тем временем дверь была уже полностью готова, с нащельниками массивными деревянными ручками. Запираться эта дверь будет поворотной щеколдой. В конце концов, она предназначена не против злых людей, а всего лишь против шального ветра и диких животных. Человек всегда найдет способ сломать дверь и проникнуть внутрь. И защита против такого злоумышленника – сам клан прогрессоров. После обеда Петрович принес на стройку заветный оленей жир. в пол-литровую стеклянной банки из подмаринованных огурцов. И работа над первой дверью вступила в завершающую фазу сборки косяка и установки конструкции на место. Тут понадобилась и помощь полуафриканок. И поворачивать, и одновременно крепить всё это вдвоём было просто невозможно. И вот наконец свершилось. Собранный дверной блок был водружён в оставленный для него стеновой проём в складском помещении и закреплён на делями за стойки. Сергей Петрович попробовал несколько раз открыть и закрыть дверь. Немного тяжеловато, но для условий каменного века сойдёт. Вот, Валера, это небольшой успех для одного человека, но огромный рывок для всего человечества, сказал он. перефразируя слова астронавта Armstrong'а. Гордись. Сзади за их спинами раздались восторженные вопли полуафриканок, на которые тут же набежали и девчонки из бригады кирпичуклатчиц. В переводе на обычный русский язык всё это больше всего напоминало крик кота Матроскина из мультфильма про Простаквашино. Ура, заработало. Шаман Петрович и его ученик Валера показали им ещё одно своё великое колдовство под названием Дверь, которая открывается и закрывается. Когда эмоции немного поутихли, бригадир разогнал всех по рабочим местам. Солнце было ещё высоко, и надо было работать, работать и работать. Валера, отложив пока вторую дверь, готовил рамы для сдвижных форточек в казарму. А сам Петрович со своими полуафриканками продолжил обрезать на доз заготовленные кругляки. Вечером те полуафриканки, что работали у Андрея Викторовича на земляных работах и у Антона Игоревича на кирпиче, вернувшись домой, обнаружили, что место их проживания радикально изменилось. Теперь оно уже не было открыто всем ветрам, а с двух сторон – Было ограждено стенами, которые, правда, не были доведены до верха, так как над верхней перемычкой ещё предстояло установить будущие форточки. Господствующий здесь западный ветерок теперь гулял только по верхнему ярусу нар, где спали подростки из лидинной бригады, а внизу, у полуафриканок и штрафниц из бывшего клана Лани, установилось необычайное для них ветровое затишье.